Быстро развернул в сторону замеченные мачты дальномер. Через минуту на мостик доложили, что все орудия готовы к бою. Роги следил за горизонтом, над которым медленно вырастали еще несколько мачт. На мостик был вызван старший механик Кильхорн. «Будем удирать», — сказал Роги. «Что ты можешь нам предложить?» — Шестнадцать от силы семнадцать узлов, — ответил старший механик, ежась от холода на мостике, особенно пронизывающего после парилки машинного отделения. Атлантис стал набирать ход. Медленно, мучительно, медленно мачты и трубы неизвестных кораблей стали исчезать за горизонтом. Успех океанского рейдера почти полностью зависит от госпожи удачи. Это была первая удача Атлантиса. Никем не преследуемый, он продолжал свой путь на север. Неизвестные корабли либо просто его не заметили, либо заметили, но решили не отвлекаться от какой-то собственной задачи. Только позднее на Атлантисе узнали какой они избежали опасности. За несколько дней до германского вторжения в Норвегию англичане решили подкрепить свои требования к норвежскому правительству заминировать лиц канал между побережьем Норвегии и прибрежными островами посылкой к Норвегии мощного оперативного соединения, состоящего из линкора и 16 эсминцев. Мачты этих эсминцев и были замечены с Атлантисом. Остров Янмайен одиноко появился с правого борта Атлантиса, когда к рейдеру снова присоединилась подводная лодка И-37. Корабль находился в самом центре области низкого давления. Ветра не было. Солнце короткого полярного дня садилось в море, сверкая, как собственное отражение в зеркале.